В челе стотысячного войска выступил в поход большого полка, дворовой воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель и наместник новгородский князь Василий Васильевич Голицын. Понятно, как Голицыну тяжело было уступить кому-нибудь другому честь завоевания Крыма. Понятно также, как должна была беспокоить его и правительницу мысль о возможности неудачи. Есть известие, что Голицын против воли принял начальство над войском, потому что враждебные ему бояре требовали этого, зная, какие препятствия он встретит. Русский вестник, изданный Гречем, Санкт-Петербург, 1841 год. Том 4. Страницы 104-105. Русская старина. Санкт-Петербург, 1891 год. Номер 9. Том 71. Страницы 444. Сбор ратных людей по известным нам причинам был очень медлен. По старому обычаю употреблены были сильные побудительные средства, но и тут оказалось много помещиков в нетях. Как только оберегатель удалился из Москвы на юг, так уж начались ему неприятности от врагов, особенно от главного из них князя Михаила Олегуковича Черкасского. «Друзей и недругов у меня было много» говорил впоследствии сам Голицын. В Москве у него оставался верный человек, не могший изменить поединству интересов, шокловитый. К нему-то оберегатель обращался постоянно из похода с просьбами следить зорко за врагами, не давать им усиливаться, наоборот, давать им чувствовать силу Голицына, то есть Софии. Что силы это не основывалось на праве, хорошо чувствовал голицын отсюда его желание приобрести право отсюда робость пред общественным мнением робость которая заставляла его постоянно оглядываться и прислушиваться однажды во время похода у голицына был обед обедала человек пятьдесят слишком военных после обеда хозяин предложил чашу тост государеву и решился к имени царей присоединить имя сестры их, царевны Софии. Решившись на этот поступок, Голицын немедленно написал Шакловитому, чтоб тот прислушался и отписал ему, какие будут в Москве речи об этом. Вести из Москвы приходили нерадостные. Писали, что Черкасский поднимается, займет место боярина Родиона Стрешнева, «Всегда нам печаль, — писал Голицын шокловитому, — а радости мало, не как иным, что всегда в радости и в своевольстве пребывают. Я во всех своих делах надежду имею на тебя. У меня только и надежда, что ты. Пожалуй, отпиши, нет ли каких дьявольских препон от тех. Для Бога смотри недреманным оком». Молче Черкасского, и чтоб его в то не допустить, то есть на место стрешнего, хотя б патриархам или царевнами, тетками, отбивать. горицын писал, чтоб отбивать Черкасского патриархом, а ему из Москвы давали знать, что патриарх вовсе не преданный ему человек, что и патриарх против него, Побрал из церкви в барашах, сделанные Голицыном ризы и кафтаны, и служить в них не велел. а патриаршей дерзости подявляю», — писал Голицын Шакловитому, — «отпиши, что порог на тех ризах». «То делает все воля, как бы меньше имел вход наверх, тогда б лучше было». Сильную неприятность получил воевода и у себя в полках. Стольники князь Борис Долгорукий и Юрий Щербатый приехали на смотр в черном платье. Люди их были также в черном. Лошади покрыты черными попонами. Легко понять, какое сильное впечатление на войско могли они произвести эту выходку при тогдашнем суеверии. Галицын написал шокловитому, требуя примерного наказания виновным. Всем полком дивился и говорили, «Если им не будет указу, будут все так делать». «Умилосердися, донеси добро. Этим бунтовщикам учинить указ добрый. Это пророчество и противность к государеву лицу» а грамоту об указе прислать мощно. Что ведомо государю учинилось, что они так ехали, то было не тайно, всеми видимо, а если не будет указа, то делать нам с ними нечего. Чтоб не потакнуто было, так бы разорить, чтоб вечно в старцы и деревни неимущим того часу раздать». Учинен бы был такой образец, чтоб все задрожали. Требование Голицына было исполнено. Долгорукий, Щербатов и двое других своевольников, на которых жаловался воевода, Масальский и Дмитриев, узнавши, что в Москве готовят на них страшный указ, испугались, пришли к Голицыну со слезами и просили прощения, клянясь, что вперед уже не провинятся». Голицын уступил им на их слезы, не велел сказывать указы и написал к Шакловитому, чтоб и спросил для преступников милость государскую. По его словам, наказывать раскаявшихся было не ко времени и не к делу. Разыскное дело о Шакловитом в археографической комиссии Разыскные дела о Федоре Шекловитом и его сообщниках. Издание археографической комиссии. Том 3. Санкт-Петербург. 1888 год. Столбцы. 1103-1105. Устроив окончательно войско на берегах реки Мерло, Голицын в мае месяце выступил в поход, направляясь к Конским водам. На Самаре присоединился к нему гетман Самойлович, под начальством которого было до 50 тысяч казаков. Соединенные войска продолжали поход к конским водам, перешли их 13 июля, достигли урочища «Большой лук.